«Нашел! Да сразу три фарватера!» Потом генерал-губернатор Восточной Сибири лично сам прикатил воян и благодарил капитана за отвагу. Царь его вызвал в Петербург и повелел, «Раз открылась тебе великая река, узнавай земли, какие есть по ней, берега Татарского пролива!» Матрос Сергой похлопал палкой вспыхнувший дымокур, искры густо полетели вверх. «Ладно!» что удачно все дело обошлось с Амуром. А случись авария с кораблем, нарядили бы господина Невельского и всех офицеров, которые плавали с ним в матросские куртки. от как было, братцы! Перед рассветом похолодало. Комар сник, и команда заснула в палатках беспробудным тяжелым сном. Геляк позвейн принес дров на мысок между рекой и ключом, развел костер подальше от шумной команды. Затем он вбил шесть колышков из сухой лиственницы и натянул выцветший ситцевый полог, за материал которого подарил купцу Березину Соболя. Летом во время гнуса и духоты Позвейн горя не знал с пологом. Летом Геляк развернул в низком пологе подстилку медвежью шкуру темно-бурая, как бы подпаленная шерсть уже поистерлась, мездра вышеркалась, а камни и ветки добила. Не один год медвежина согревала бока охотника и защищала от сырой земли. Приготовил себе постель геляк, придавил края полога камешками исходил к команде за кашей и сухарем. Ячневую кашу съел он быстро, ополоснув железный котелок, зачерпнул воды из ключа и подвесил над костром кипятить чай. Позвейн и любил наблюдать превращение холодной воды в чай. Вот он, подложив костер хвороста и покуривая трубку, видел. Языки огня мягко и неуверенно охватывали мокрые бока задымленной посудины. С краю, где было особенно жаркое пламя, вода зашипела, завертелись сяринки по большому кругу, постепенно приближаясь к воронке с наперсток. Сидит Позвейн, На собственной левой ноге, коленом правой касаясь подбородка. Привык так сидеть с малых лет. Ему удобно. Позвейн отдыхала от дневного гомона казаков и матросов. Не нравилось ему, что мужчины, плывя на байдаре, громко шумели. Мужчина, как выйдет за порог юрты, уже охотник, добытчик, каждую минуту на реке или в лесу ли должен зверя высматривать или сидеть в лодке молча, думу о жизни думать. Устал от гвалта русских Позвейн. Еще ему не нравилась поездка на мыску Игда с Башняком. Капитан первого ранга Невельской, отправляя лейтенанта из Петровского на Амур, сказал Позвейну, будешь у него переводчиком. Позвейн сразу воспротивился. Не поеду с мальчишкой. Невельской уверил Позвейна, что давно знает отца юноши. Отец его, хороший хозяин в своем стойбище, был храбрым начальником на войне. а чего же сын будет плохим капитаном?» «Так докладно», — поразмыслив, неохотно согласился Геляк. Он сел в Байдару за руль, курил, щурился от блесток воды и не спускал настороженный глаз башняка, слова его не пропускал мимо ушей, по выражению лица, По неокрепшему голосу пытался понять, насколько умный мальчишка-капитан, которого послали строить в устье Амура, первое поселение русских. Не понравился Позвейну Башняк. Потеряв из виду Петровское, он подавленно молчал. Потом начал рассматривать подзорную трубу скалистые берега, брал у матроса весло и греб сам, настраивал, дотянул за веревки парус. «Это разве дело капитана?» — в душе возмущался Позвейн. Капитан должен бумагу важно смотреть, где мудрые слова, или сам писать и командовать строгим взглядом, суровым голосом. Нравился по звейну Дмитрий Орлов, с которым зимовал он в Петровском. И невеской, надежный капитан. А башняк никуда не годится. То молчит он обиженным мальчишкой, то начинает всему удивляться, как девчонка. Не показывай вида, что тебе скучно или весело, ты же капитан рассуждал про себя Позвейн, ожидая, когда закипит чай. «Делай так, будто ты все знаешь, все для тебя привычно. Вот тогда люди будут бояться тебя и хорошо слушаться».